«Почему столько шума? Дело-то простое. Судаков нуждается в твоей помощи, а ты что-то придумываешь, чтобы ему в этом отказать. Странно, ей-богу, странно. Неужели у тебя нет простой потребности помочь человеку в беде?» «А я не работаю в Бюро добрых услуг!» Костя рассмеялся. Ему понравилась собственная острота. По мере того, как Костя выкрикивал свои слова, Глеба все больше и больше мрачнел. «Все только для себя, милого и любимого», — с горечью произнес он. «А как надо?» — усмехнулся Костя. «Для других старая песня, тоска и вранье». «Только для других тоже не надо». «Ну, хоть за это спасибо!» Костя, паясничая, размахивал руками, корчил рожи, кланялся Глебову. Не совсем вранье, а только наполовину. — Попробуй меня понять, — серьезно заметил Глебов. — Жить надо со всеми и для всех, включая самого себя. И ты так живешь, — недоверчиво спросил Костя. — Да, — твердо ответил Глебов. — Не всегда выходит, но я стараюсь. Костя внимательно посмотрел на Глебова и, Его слова были необычными. Раньше ему никто так не говорил. Жить надо со всеми и для всех, включая себя. И, похоже, он не врет, как прочее, подумал Костя. Похоже, что он на самом деле так живет. Уникум. если так, если ты так живешь, то помоги мне. В этот момент Костя готов был признаться Глебову, но испугался отступил в угол, забился, стараясь занять поменьше места. Ему вообще захотелось исчезнуть. Он почувствовал острую неуверенность, нестойкость собственного существования. Вот бы умереть, — подумал он, — и ничего не надо, и не страшно. — Ну, что же ты замолчал? — спросил Глебов. — Продолжай. Он увидел, как Костя обмяк, соскользнул по стене на пол, словно его не держали ноги. В одно мгновение он обо всем догадался. «Беда!» — подумал он, «беда!» Хотя по инерции спросил, «Что же все-таки случилось, Костя?»